Глава 13. Визит дракона. Чейз. Я много где бывал. Играл в Будапеште, Вене, Торонто, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро. Мне двадцать семь, и свои пять лет в НХЛ я провел насыщенно. Но то, что я наблюдаю сейчас... Куда круче всего, что успел повидать. Песик Трины взбирается на качели, стремительно пробегает по ним и спускается с другой стороны. И все это малыш делает без одной задней лапки. Мозг взорван, говорю я, подбадривая Нача в свете уличных фонарей. И Трину тоже. Посмотрите на нее. Ведет его через полосу для аджилити в парке для собак, который я заранее нашел. Тут полно народу. Семьи с колясками и люди на пробежке. Хотя на город уже опускаются сумерки. Как только Трина и Начо приехали ко мне домой, я сразу же потащил их сюда, чтобы порадовать малыша. «Бонус? Так мне очень легко отвлечься от мыслей о ней, не оставлявших меня весь день. И заодно от сообщений кузины Лизетт, в которых она рассказывает обо всех своих одиноких подружках, с которыми хочет познакомить меня на свадьбе. Как будто стол для одиночек — это буфет специально для меня. Мне не хватает уклончивых смайликов, чтобы ей отвечать. В прошлый раз, когда она меня с кем-то свела, ситуация исчерпала себя после нескольких свиданий. Но Лизет все расспрашивала, что же пошло не так. Честно, в моей жизни просто нет места для романтических отношений. Главное, от чего меня отвлекает парк для собак, мысли о том, что может произойти этой ночью. Я сосредотачиваюсь на герое вечера, как любитель пробежек в нескольких футах от нас, вытягивающий шею, чтобы посмотреть, как маленькая собачка взлетает в прыжке. Начо элегантно приземляется, и Трина показывает на шесты перед ним. — Змейкой, Начо, — говорит она, глядя только на собаку. Маленький треножник виляет туда-сюда между шестами, как чернорыжая молния, проходит их и проносится через тоннель с огромной скоростью. Трина бежит с ним рядом, каштановые волосы развиваются, кроссовки на высокой подошве ударяют по земле. Она дожидается его на выходе из тоннеля, а потом сплескивает руками. «Хороший мальчик». Начо весело лает и подпрыгивает с одной, блин, задней лапой, радуясь ее похвале. Трина берет его на руки и осыпает поцелуями. Это официально самое крутое, что я когда-либо видел, — говорю я, подходя к парочке. А моя сестра говорила, что у меня ничего не получится. Гордый и немного дерзко заявляет Трина. «Дай угадаю! Старшая сестра!» «Ага», — отвечает Трина, тянется к карману джинсов и выдает нача угощение. Он хрустит печеньем. Вдалеке серьезного вида собачий тренер открывает ворота и впускает в парк двух бордер-колли. С арахисовым маслом. Он его любит», — добавляет она. «Я тоже», — говорю я. «О, хочешь собачье печенье, Чейз? Только сначала прыгни через кольцо», — дразнит она. «О, это напоминает мне о моей главной заботе. И мне не стоило бы об этом заговаривать, но я не задумываюсь и отвечаю». — Оргазмические кольца мы уже прошли. Я прощупываю почву, скорее всего, раньше времени, хотя третьей составляющей нашего «мы» здесь сейчас нет. Райкер сказал, что у него дела. — С наивысшими оценками, — говорит Трина. Она наклоняет голову и смотрит на меня любопытными зелеными глазами. Возможно, ожидая, что я скажу больше. Мне хочется. Боже, как мне хочется! Но сейчас надо быть осторожнее, потому что я не знаю, чего хочет Райкер. Этим утром он сорвался с места через десять минут после того, как Трина ушла, сказав, что ему нужно пустить рабочих к себе домой. Я не видел его весь день, поэтому понятия не имею, Преследовали его сегодня мысли о Трине или нет? Меня точно преследовали. Проблема вот в чем. Я не могу обсудить с ней, что все время только и думаю о том, как бы ее снова раздеть, не обсудив сначала вопрос с ним. Потому что у нас соглашение и все дела. Что если он не так о ней думает? Может... Он ею переболел. И что мне тогда остается? Замешательство. Обычно случайные связи на одну ночь не оставляют меня в замешательстве. Это не случайная связь, дурья башка. Она теперь с тобою живет. Ну что же это тогда? Пока я могу только избегать проблему и концентрироваться на собаке у нее в руках. Почесываю его подбородок. Он тянется ко мне и проводит языком по моему лицу. Улыбаюсь, как дурак. Все. Официально. Он выбрал меня, и теперь я обязан быть его нянечкой до скончания времен. Трина смеется и дотрагивается рукой до моей щеки, стирая последствия собачьего поцелуя. У меня вырывается... Низкий стон. Я встречаюсь с ней взглядом на несколько восхитительных секунд, и мне снова хочется закинуть ее себе на плечо. С ее губ срывается дрожащий выдох, но она быстро оправляется. «Я рада, что тебе нравится твой временный сосед», говорит Трина и тоже поглаживает Начо. Малыш пыхтит еще сильнее. «Думаю, Он уже устал. Смотрю в сторону ворот. «Можно я поведу его домой?» Спрашиваю, как нетерпеливый ребенок. Чувствую себя ребенком. На самом деле. «Не вопрос. Что у тебя за история с собаками?» «Ты прямо одержим!» «Даже больше, чем я», — говорит она. Мы выходим из парка, и она передает мне поводок. Я и правда одержим, и вот почему. Беру поводок и крепко держу своего нового приятеля, тянущего меня по тротуару. Мой отец был ветеринаром. Он любил животных, но особенно собак. Поэтому, когда я рос, у нас всегда были собаки. Последняя умерла незадолго до папы. Трина смотрит на меня с нежностью во взгляде. «Мои соболезнования, Чейз», — говорит она сочувственно, — «тебе, наверное, нелегко пришлось?» И твоей маме... «Да, было тяжело», — отвечаю я, преуменьшая, насколько удачным выдался весь тот год, как он ранил мое сердце, как изменил меня. «Мне пришлось измениться». А потом мама решила больше не заводить собак. Ей и так хлопот хватало растить младших братьев в одиночку. Собака только усложнила бы ее положение, наверное. И она, должно быть, еще скорбела и привыкала к переменам в жизни, которых не ожидала, задумчиво говорит Трина. Она так хорошо понимает мою семью. Может быть, Именно поэтому мне так легко продолжать говорить, хотя обычно я не люблю вдаваться в подробности. Когда я был маленьким, мы с папой подолгу выгуливали бандита вечерами. Я рассказывал ему о школе и своей команде, о тренировках и вообще о жизни. А бандит бежал впереди и все обнюхивал. Мне это очень нравилось. «Да, такое хорошее воспоминание», — говорит она с чувством в голосе, когда мы проходим мимо комиссионного магазина с квадратными армейскими куртками на витрине. Я на несколько секунд задерживаюсь в приятных воспоминаниях и говорю. «Бандит был классный. Наполовину бордер-колли, наполовину гепард. Самый быстрый пес. Отец его очень любил». а хлопот с ним было. Похоже, вы весело проводили время с ним. И заодно, и за него, — говорит Трина, когда мы поворачиваем на Калифорния-стрит. Город скрывается в объятиях сумерек. Да, здорово было бы однажды завести еще одного бандита. Или иначе, — говорю я с тоской в голосе, а потом оправляюсь. Но я все время в разъездах, поэтому держать собаку было бы сложно. Вот я и занимаюсь волонтерством, когда могу. Это важно для меня и было важно для папы тоже. Вау! Сам себя не похвалишь, а? Переключаюсь на нее. Почему твоя сестра считает, что тебе нельзя доверить собаку? Трина вздыхает со смирением. Она считает, что мне ничего нельзя доверить, даже мою собственную жизнь. Но, может, она в чем-то права? Я все-таки трижды переезжала за последний месяц. Козлине бывшему, на диван, к подружке, а теперь к парню, которого встретила, ну, вчера. говорит она, морщись. Все аргументы в ее пользу. Не-а! Ни в коем случае не позволю ей в себе сомневаться. Твой бывший урод мирового уровня. Он никогда не был достоин тебя, и ты ушла от него сразу же, как узнала правду. Не все так смогут. Для этого нужны стальные яйца. И у тебя, Трина, Они есть, толкая воодушевляющую речь, о которой она не просила, потому что мне так хочется. Ты заботишься об этом потрясающем песике, занимаешься с ним и работаешь на крутой работе. И все это, оправляясь от последствий дрянного расставания. Это не просто. Расставание тоже. Поэтому я добавляю. Сложно разбираться с окончанием отношений. Моя бывшая тоже была тот еще подарочек. Иногда нужно просто расслабиться и не требовать от себя так много. Понимаешь, о чем я? Она немного молчит, а потом кивает. Спасибо, что сказал это. Сегодня Кэсси успела меня отчитать и, думаю... Мне нужно было услышать что-то позитивное. «Если тебе нужна поддержка, обращайся!» «Нужно время, чтобы забыть о бывших, даже если они козлы!» Я не был влюблен в свою бывшую. Романтика, в принципе, не моя тема. Но та ситуация испортила мое к ней отношение еще больше, признаю я. Она грустно улыбается. «Ты не одинок». Мы ударяемся кулачками, но мне хочется другой солидарности. Я до смерти хочу узнать, что она думает о прошлой ночи. Но уже решил дождаться Райкера. Вместо этого перескакиваю на тему полегче. Аукцион, на котором мы продадим Джерси и снаряжение, купленные Триной для бывшего, Сегодня моя команда подписала джерси. Райкер сделал то же самое с курткой. Так что аукцион проведем онлайн на этой неделе, а потом пожертвуем деньги ее любимому приюту. Тому, откуда она взяла Начо. Мы приходим домой. Я отпираю дверь и захожу внутрь. Райкер лежит на диване с телефоном в руке. Хмурый и в наушниках. Выглядит он... как будто только что из душа. «Черт, а он серьезно хочет ее впечатлить!» «И что это? Неужели пахнет хумусом и оливками, и баба-гануш, и фалафелем, и курицей с лимоном и травами?» «Ты еду заказал?» — спрашиваю, когда он снимает наушники. Райкер кивает. «Взял на вынос по пути обратно». «Не знал, что тебе нравится, трина, поэтому тут всего понемножку». «Вы только посмотрите!» «И не стыдно тебе красоваться перед моей гостьей?» — дразню я. «Но слышится ли в моем голосе раздражение?» «Возможно». Ты предложил ей крышу над головой. А я просто принес ужин, — легко говорит он и добавляет. А еще успел найти пекарню, торгующую кексами. Он в холодильнике. Трина радостно ахает и смотрит на Райкера широко распахнутыми глазами, как будто он луну с неба достал. В моей груди ни с того ни с сего начинает просыпаться дракон. Я тяжело выдыхаю, но чувствую, что в легких будто пляшут язычки пламени. Я не знаю, что с этим делать, поэтому бормочу. Мне нужно кое-кому позвонить. Иду к себе в спальню и закрываю дверь. На самом деле я ею хлопаю.